Глава двадцатая Конечно же, я не бросился в пески на поиски подобной твари. Зачем рисковать с таким трудом, созданным големом? Ноги все еще подкашивались и клонило в сон, только очередной глоток сырой маны, тут же сливаемый в ударе заклинанием, бодрил меня. Послать паука в бой ради прихоти? Его дело средние твари, на которых жалко расходовать сильные плетения и которых слишком мало, чтобы бить по площади. Для такого дела его паучья основа подходит лучше всего. Несмотря на метровое поджарое тело, голем вышел очень быстрый и ловкий. Стремительно носился кругами, успевая колоть на бегу лапами-иглами. В груди использованного для создания паука материала были серые и голубоватые костяные пирамидки. Они отличались качеством, и я ожидал, что голубая кость будет использована в отдельных, самых важных местах. Но действительность оказалась другой. Я даже сумел ответить сам себе, почему длинные лапы паука окрашены полосами. Красота! Преподаватели в училище часто повторяли нам, что заклинание можно оценивать с двух позиций. Первое — соответствие правилам плетений. Второе — Красота и гармония плетения. Если вы сумеете выдержать их оба, то итоговое заклинание будет идеальным. Но что такое красота мгновенного удара, боевого заклинания? Хотя тот же град клинков я всегда считал своим самым удачным заклинанием. И в медленном, словно смола течения сах всегда хотя бы на миг оказывался заворожен смертельной красотой его острых каменных пластин. Но оценить красоту того же конфликта или улья действительно сложно Комплексный ритуал создания голема совсем иное В него я вложил несравненно больше труда Вот и результат многочисленных улучшений и поиска идеала за все эти три года Ритуал, проведенный серым и блеклым образцом На выходе дал стремительного и красивого голема Даже без детального блока внешнего вида С тем же гвардейцем тоже случилось подобное. Часть металлических вставок его тела отличалась от моих задумок. Паук закончил круг, уничтожив всех тварей, на которых я его натравил. Остановился в пяти шагах от меня. В моих пяти шагах и одном своем стремительном скольжении по песку. Несмотря на всю его красоту, которая на миг очаровала, видеть его ближе я совсем не желал. Следом за пауком вокруг колонны повторял его пусть гвардеец, подхватывал мертвую тварь и швырял ее к подножью огня. На подходе еще здоровяки, но они шли медленно. Заставив меня дернуться, раздался голос Гровоя. «Вижу, ты вспомнил, кем являешься, и стал больше полагаться на магию, а не меч». Я скривился на эти слова. «Какой еще меч? Я его ни разу и не использовал-то». Весь материал пошел в дело, а мне нужно четыре цикла преобразования, чтобы суметь создать что-то сходное по качеству со сплавом рогнидия и ритона в рукояти Исподона. Похоже, с новым големом тебе уже не составит труда справляться с тварями, так?» Постарался стереть с лица недовольство и ответил. «Надеюсь, я сейчас ослаб, и мне...» — Гровой перебил. «Внешняя заемная сила никогда не приводила к добру». «Не все могут похвастаться могуществом. Нужно больше стараться. Не все упирается в желание». «Оправдание? Даже вы, изначальные дети-создательницы, отличаетесь силой». Гровой ответил не сразу, глаза его мерцали, то разгораясь, то притухая. Затем он кивнул. «Хорошо, давай поглядим, насколько хорош твой путь». Уже понимая, что означают эти слова, я оглянулся через плечо на огонь колонны. Он снова стал больше, на этот раз сразу раза в три, а то и больше. Не сдержавшись, я желчно спросил. Так сколько заданий будет у моего строгого экзаменатора? Но гровое рядом со мной уже не было. Я выругался, хотя, будь даже он по-прежнему на расстоянии шага от меня, не сдерживался бы. Нити-сети сходили с ума, спешили сообщить мне обо всех тварях, что рванули к огню. Сколько их пряталось в песке, сотни мелких созданий, десятки крупных. Я огляделся, обходясь без помощи поискового заклинания. Еще не сплошной вал зелонских химер, но вполне себе неплохое войско. Надеюсь, Гровой не только добавил огня, но и усилил его защиту. Всех я уничтожить не сумею. Но надеяться на стража? Еще раз оглядел набегающих тварей. Мелочь пропустить. Оставить их на мой ритуал. Спохватившись, коснулся его управляющих блоков, увеличивая подачу маны. Еще не до предела, но в два раза больше нормы, заставляя линии плетений светиться от избытка энергии. Средние твари на пауке. Пусть продолжает бегать кругами и охотиться на них. Мысль-приказ унеслась к новому голему. Ну а мы с гвардейцем будем встречать сильных и больших тварей. Похоже, что после этой схватки я сумею набрать материала для еще одного голема. Напоследок я сам обежал вокруг колонны, подправляя условия своих ловушек. Расточительно было бы потратить их на средних тварей, поэтому я изменил условия ключевой руны. «Мастера отличает от предыдущей ступени магии не количество маны в ауре, а две основные вещи — создание вложенных друг в друга заклинаний и создание плетений с заданными свойствами. Прошло много времени с тех пор, как я использовал взрывающиеся камни в расщелине Пеленожских гор. Теперь я мог гораздо больше». Нахлынула первая волна самых шустрых тварей, зашипела, запищала и разошлась, огибая меня на расстоянии. С големами они поступили так же. У меня нашлось время, чтобы взглянуть, как все эти разношерстные твари распадаются прахом на площадке ритуала. В чем-то, конечно, гровой прав, отвратительное зрелище. Подошла вторая волна. Редкая, неторопливая, так же расступилась, избегая меня и гвардейца. А вот с пауком это не вышло. Он рванул с места, лапы замелькали, слились в мельтешении бега. Голем пронесся мимо твари, отвешивая каждый по одному уколу и пробивая врагов насквозь. Невольно я поежился. Голем не только получился страшный внешне, но еще и пугающий, сильный и быстрый. А ведь он создан по основе здешней твари. Не хотелось бы мне встречаться с ними, когда они вымахают до такого размера. Оставалось надеяться, что астральные пауки, так же, как и пауки Гардера, не вырастают до подобных размеров. Но там, где есть магия, нельзя быть ни в чем уверенным до конца». Ожидать окончания охоты нового голема я не стал. Пришла пора и мне браться за дело. Первый глоток из истока, и на пределе возможностей появляется град клинков. Расточительно, но очень уж удобно собрались вместе полтора десятка псов и пять здоровяков. Чуть морщась, бегом сдвинулся на треть круга по часовой стрелке. Глоток маны — смешать. Конфликт — раз, два, три... Достаточно. Дальше. Один круг, второй, третий, глоток маны. Огонь в жилах неожиданно разбушевался, прокатился, обжигая внутренности по всему телу и сжался в груди шаром раскаленного металла. Воздух в груди будто выгорел в один миг, но от боли не выходило сделать глоток свежего. Я замер. Рука бессильно царапнула зерцало кольчуги, не в силах коснуться тела. Какого темного? Словно услышав меня, пугающий шар в груди исчез так же внезапно, как и появился, оставив после себя лишь дрожащие ноги и кружащуюся голову. Я оперся руками во слабшие колени и перевел дыхание. Вот так сюрприз. Ни разу со времен ущелья дальнего рога я не ощущал этого страшного шара в груди». Прошло всего несколько секунд с его исчезновения, а я не мог честно ответить сам себе, это действительно было так больно или ноги дрожат от страха. От страха? Я стиснул зубы. но ну уж нет. Хватило прошлого раза, когда я трусил на улицах Кернатума. Толкнулся, выпрямляя спину. Очередная пульсация истока принесла мне волну сырой маны. И я тут же принял ее в себя, зачерпнул полной мерой, полностью восполняя недостаток в резерве. По жилам промчалась обжигающая волна, заполнила огнем все тело и... привычно стихло, напоминая себе при каждом ударе сердца укусами искр в венах, ни следа шара раскаленного металла в груди. Опять не хватило воздуха. Оказывается, все это время я не дышал, прислушиваясь к себе». Колонна полыхнула, напоминая, что сейчас совсем не время отвлекаться. Похоже, что одного нового голема, каким бы быстрым он ни получился, не хватает, чтобы успевать везде. Пес мне по пояс высотой сумел проскользнуть мимо паука, промчаться по площадке ритуала до самой колонны. Чтоб гровою икалось там, где он сейчас бродит. Сильнее стал только огонь над капителью. а защищающей его повеление осталось прежней силы. Тварь, похожая на огромную мощную собаку, только с десятком глаз на башке и мелкими щупальцами вместо шерсти уже поднималась на лапы. Перекошенная набок, трясущая башкой, но вполне живая. Одно из двух висящих в ауре касаний уже двинулась вперед, чтобы ускорить полет псевдокамня, когда твари... Пришел конец. 10 метров по каменной площадке. Защита колонны. Эти секунды, когда она извивалась в прахе, прямо на линиях работающего ритуала, истощили ее ауру. Короткий рев боли, и тварь рухнула, как подкошенная. Мертва. Ритуал убил ее, как и тысячи мелких созданий до этого. И сейчас точно так же обращал в прах. «Отвернувшись, я быстро огляделся, подмечая, что случилось, пока я занимался собой и глазел на нового врага. Твари напирали, но больше я не собирался бить по площади. Пески извергали из себя все новых и новых созданий астрала. На несколько мгновений развернутая в полную силу сеть принесла мне знание о сотнях тех, кто двигался сюда, к огню. Интересно, Гровой действительно ушел или остался и наблюдает?» «Верит, что я справлюсь с таким числом противников, или думает, будто оставленного мне артефакта хватит, чтобы спасти меня?» «Невольно я проверил его, коснулся пальцами кольчуги, ища на груди между зерцалом и горжетом выпуклость подвешенного на шею ореха. Не дождется. Я отлично представляю, сколько может быть маны в резерве магистров, моих старших товарищей по училищу». «Много. Любой другой мастер не сумел бы потягаться с ними в магической дуэли. Но не я. Пусть мой способ усиления отлично известен опытным армейским магам, но мало кто может раз за разом мучить себя. Не знаю уж, в чем дело, в привычке, в атрофии тонких моноканалов или в чем-то другом, но я способен использовать сырую ману до тех пор, пока во мне есть хоть кроха своей». а я потратил меньше четверти резерва, своего резерва. Накопитель же в Ворбе полностью цел. Следующие несколько часов боя плохо запомнились, слишком были однообразны. Мы с Пауком кружили вокруг колонны — «Он нанизывал своих противников. Я выцеливал крупных тварей, либо экономно пользуясь разогнанными копьями, либо уничтожая самых опасных пробоем. Сейчас точно не время испытывать новые плетения. Сражение на выносливость. Кто кого?» «Пока гвардеец справлялся, забирая на себя большую часть тварей, но сеть говорила, что самое тяжелое впереди». И не стоило обманываться временным затишьями и малой численностью этой волны. Снова с северо-восток. Почему оттуда всегда приходят самые большие твари? Да еще такие опасные, я не знаю. Уже знакомый мне череп. Один, но какого размера? Раз в шесть больше предыдущих. Огромный подстать малым башням дальнего рога панцирь, высоко поднят над песками на щупальцах-столбах. Жутко представить, какому монстру принадлежал этот самый череп и того, кто его убил. Страж? Может, останки темных тварей армии вторжения? Поэтому их кости не растворяются бесследно? «Словно мне мало одного этого врага, под его ногами суетились десятки других тварей, тоже мне знакомых и тоже гораздо крупнее, чем виденные в прошлый раз. Чудовищно выглядящие комки, слеплены из разномастных костей, десятки торчащих во все стороны костяных ног, делали их похожими на костяных же пауков. Отвратительной деталью добавилось какое-то подобие лица на передней части тела. вызывать ока и зорба совсем не хотелось успею еще увидеть вблизи итак ясно главное каждая из этих тварей ростом с гвардейца оглянувшись я посчитал число врагов с противоположной стороны не так уж и много мысль приказ унеслась к обоим големам ко мне сейчас придется положиться на защиту колонны ритуал и мои пирамидки у меня нет роты бойцов но есть големы Вперед! Таких огромных врагов нельзя подпускать близко. Мой ритуал не сумеет выдержать подобных туш, а их размер позволит легко добраться до огня. Особенно черепу. Так что только встречный бой. Огонь будет гореть. Повинуясь моему желанию, ко мне скользнул орб, лег в ладонь, наполняя резерв почти до предела. В самом артефакте остались крохи, около третьего моего резерва. Я отсчитывал шаги, прячась за спиной гвардейца. Позади осталось кольцо стен, ноги уже утопали в песке, проваливаясь по щиколотку. Пора. Твари впереди словно что-то почуяли, вдвое быстрее принялись носиться под брюхом черепа, накручивая вокруг его лап щупалец круги. Я покачал головой. Вас слишком много, нужно убавить, и не время экономить ману. «Молниеносные клинки между мной и ими, на предельной для меня высоте, сжатые в круг размером в сорок метров. Толчки истока от колонны добирались и сюда, не было проблемы делать глоток за глотком, смешивая ее со своей маной. Один к трем, еще немного, до предела. Я влил половину всего, что у меня есть, и на фоне темно-синего неба проявились линии заклинания». за секунду до того, как обрушится вниз градом острых пластин псевдокамня. Каждое попадание по костяным тварям заставляло клинок из камня полыхнуть вспышкой, на миг соединяясь ветвящимся голубым разрядом со все еще висящим в небе заклинанием. Удар молнии, добавленный граду клинков. Всех тварей, что оказались на открытом пространстве, буквально вбило в песок». переломала лапы, пробила тело, поджарила молнии. Те, что в момент удара оказались под брюхом черепа, увы, не пострадали. А между тем тот принял на себя две трети клинков и вспышек. Впустую. Ни один из ударов не смог проломить защиту его панциря, оставив на нем лишь следы разлетевшегося осколками камня и подпалины. Со щупальцами вышло лучше, их посекло, пробило, да и молнии не прошли даром. из семи лап одну почти перерубила. Еще одна почернела и перестала шевелиться. Но главной цели все-таки добиться не удалось. Шея выдержала. А ведь вытянутое заклинание именно в ту область отправило две трети клинков. Жаль. На новое заклинание я возлагал очень большие надежды. Я щедро влил в него ману, но с главным врагом не справился. А с костяными созданиями можно было разобраться и с меньшими затратами. Они ничего из себя не представляют, хрупкие и никчемные. Даже в ритуал можно не нести, рассыпаются бесполезным прахом почти без отдачи. Теперь уродливые костяные пауки, и забота моего костяного голема. «Кость против кости, и у меня нет сомнений в том, кто останется победителем». На этот раз мой приказ прозвучал для всех, включая меня. «Вперед! Нет смысла тратить силы на еще один бесполезный удар. Придется пускать в ход более мощное заклинание, но и подойти ближе ради него». Словно почуяв мой настрой, из-под брюха черепа навстречу рванулась волна тварей. Отлично. Здесь и сейчас из живых только я, поэтому клич Раиду Опела я произнес лишь про себя. Твари все равно не оценят. Копье направо. Двоим врагам слева конфликт. Они буквально рассыпались на куски вмялись в песок. Рывок вперед, возникший проход в толпе тварей. Следом ломился гвардеец, щедро отвешивая по сторонам удары. Паук же замер на месте, молотя передними лапами, как пиками. Больше я не вглядывался в них через сеть, не проверял, как выполняются приказы. В големах достаточно моих сил и самого меня, чтобы верно действовать и самостоятельно, продолжая выполнять приказ». «Копье! Сфера! Еще копье!» Я бил заклинаниями почти в упор, прокладывая дорогу. Гвардеец несся следом, не давая ударить мне в спину. Еще усилие, еще череда заклинаний, и мы пробились через уродцев. Впереди остались лишь три или четыре трусливо продолжающих прятаться под брюхом гигантской твари. «Теперь я сбавил бег, позволяя гвардейцу вырваться вперед». То, что я задумал, очень опасно и для меня, но верному голему выпала и вовсе смертельная роль — приманки. А мне — правее. Ноги сами несли меня по песку, разгоняя все сильнее и сильнее. Краем глаза я видел, что все решил правильно. Из двух целей большого трехметрового врага, что бежит прямо на него, и мелкого, который убегает к лапе, череп выбрал первого. Задрал шею, набирая высоту для удара, и через мгновение обрушил его. Ударил пастью, венчика мелких щупалец, по центру которых торчала чудовищного размера игла. Костяное копье, толще моей руки. Гвардеец справился. Удар, который должен был смять его, пробить насквозь, промазал Последний миг голем рванулся в сторону, сам ударил навстречу врагу молотом. Его сбило с ног, отшвырнуло на несколько метров, но главное, что не пробило иглой. Я тоже рванулся. Хлысты буквально швырнули меня вперед и влево, к своей настоящей цели — шее гигантской твари. Навстречу бросились костяные пауки, что сжались под брюхом. Четыре копья — Три попадания, три врага рухнули на песок, еще два огромных прыжка и на месте. Вскинув голову, долю мига вглядывался в цель, синий-сизый отросток, который нес на себе голову твари. Затем поднял руку, загорелась над ладонью горошина заклинания, набирая силу. «Мало! Еще! Слишком велик размерами враг!» Сеть напомнила, что он здесь не один. Тот дальний костяной уродец, которого я не достал копьем, снова набрался смелости, бросился вперед. Как не вовремя. Лучше бы ты и дальше жался в страхе. Но нет, несуразные длинные лапы несут тебя ко мне. Еще три секунды, и он меня сомнет». Но мне хватит. Пробой сорвался с ладони за пол полмгновения до удара. Меня сбило с ног, и не помогли ни ударивший навстречу ротцу хлысты, ни сжавшиеся в ожидании столкновения тела. Сах позволил увидеть, как несется мне в грудь изубренная костяная лапа, как она бьет в зерцало кольчуги и раскалывается. Плоть голема, покрывавшая меня красноватой пленкой, оказалась прочнее — Ну а затем даже для магического транса все стало слишком быстро, и мир закрутился кубарем. Через долгое тягучее мгновение замер, плечо и руку залило болью. Сверху обрушилась фиолетовая кровь, хлынула в рот, а затем вспухла вокруг сизым паром. Враг ожил первым. Вывернулся, вскинулся надо мной в клубах испарившейся крови, занося сразу три лапы и принялся молотить меня ими, целясь в шею и забрала». Слабак, но и плоть голема была изрядно потраченной. Уже третий или четвертый удар пришелся не в неё, а в доспех, прикрывавший меня вторым слоем. А еще через мгновение я выплюнул чужую горькую кровь и закончил эту схватку с самой простой секирой, перерубившей пополам нависшего надо мной уродца. Хлысты уперлись в песок и тушу, отшвырнули ее от меня, позволяя подняться на ноги. «Быстрее! Сейчас гигантская тварь свалится с лап и раздавит меня! Уже готовый бежать к големам, я замер! Как бы не так, своей цели я достиг! Пробой размолотил шею черепа, она почти оторванная, рухнула, и венчик пасти безвольно зарылся в песок!» Но умирать череп и не думал, по-прежнему нависая надо мной, даже поднимался выше, лапы вокруг переступали, И эти движения совсем не напоминали агонию. Как так, ведь прошлые две твари умирали, и двое их обезглавливал, Что не так с этой? Сначала она пережила сотни ударов молнии, теперь бегает без башки. Совсем рядом, метрах, в двух обрушилась щупальца лапа. Во все стороны полетел песок, накрывая меня с головой и заставляя прийти в себя. Отплевывался я уже на бегу. Не хватало еще, чтобы на меня случайно наступили. И что вообще делает эта тварь? Разворачивается? Так и было. То, что я издали считал одним из щупалец лап, теперь поднялось от песка ввысь, раскрыло на кончике уже знакомый венчик мелких отростков». — Не сомневаюсь, что там торчит и костяная игла. Я мог повторить свой удар, достаточно приказать верно летящему рядом орбу приблизиться и забрать из него остатки, переработанные родником маны. Но что, если история повторится? Кто подскажет, сколько еще лап могут стать головой? Нет, на этот раз нужно бить наверняка, тем более, что щупальца подняли панцирь ввысь, и теперь мой пробой либо не долетит до цели, либо чуть смажет и окажется потрачен зря. В этот момент гвардеец получил еще один удар, удар которого не было в моих планах. И на этот раз увернуться у него не получилось. Венчик-щупалец обхватил его трехметровое тело, захлестнул. Через мгновение тварь подняла гвардейца в воздух и вбила его в песок. Сколько ударов он выдержит! Эту мысль я додумывал уже на бегу обратно к щупальцу, которая едва не раздавила меня. Вокруг больше нет костяных уродцев, что могли мне помешать, а сама большая тварь меня не видела. При нужде я могу быть очень ловким со своими хлыстами, что не раз доказывал в схватке за дальний рог или на тренировках бегунцов. Сейчас я цеплялся ими за щупальца черепа, поднимаясь по нему выше и выше. Здесь замер на секунду у основания щупальца, вглядываясь в пустоту черепа, что стал панцирем для этого существа. «Нет, не пойдет». дальше А вот бежать по качающемуся под ногами панцирю оказалось сложнее, чем подниматься сюда. Хлысты скользили по кости, срывались, заставляя меня падать и судорожно цепляться пальцами за неверную опору. Боль в плече уже не отгонял и сах, но в конце концов и безумная пробежка закончилась. Правда, вниз к своей цели я скорее скатился с костяного склона, чем спустился. Время, оно торопило меня, заставляло рисковать. Хлысты вцепились в окровавленное, безвольное щупальце. Та самая шея, которую я почти оторвал. Провал черепа, из которого и торчало оно раньше, отлично подходил для моей задумки. Пробой угодил туда, куда я и целил, в самое основание. Размолол здесь все. Разорванная плоть открывала провал в глубину панциря, откуда продолжала хлестать фиолетовая густая кровь. «Чтобы точно убить эту тварь, нужно новый пробой отправить как можно глубже в ее тело, так глубоко, чтобы перемолоть там все в кашу, даже два пробоя, один за другим, но сначала два-три разогнанных до предела копья с крошечным временем жизни». Я углублю рану перед собой, и едва псевдокамень исчезнет, отправлю туда свои самые сильные заклинания. Это должно половину содержимого панциря превратить в жижу. Хлынет не хуже, чем эсхимер. Повинуясь приказу, ко мне приблизился орб. «Сейчас, гвардеец, сейчас, продержись еще немного». Метрах в десяти над черепом вдруг возник фиолетовый шар. Налился распух вдвое и выпустил из себя ослепительно-голубой луч, ударивший в тварь. Меня тряхнуло. Орб вылетел из ладони, ноги соскользнули, и через секунду я висел только на хлыстах, что цеплялись за щупальца. Еще через мгновение из провала черепа прямо из тела твари вырвались десятки тонких голубых лучиков и исчезли. а я почувствовал что падаю падаю вместе с тварью рывок и я снова сверху щупальца а не безвольно болтаюсь под ним песок внизу стремительно приближался за мгновение до удара я оттолкнулся хлыстами влив в них столько маны что едва не разрушил заклинание но приземление смягчил и даже доспех не сильно просел по мане после кувырков по песку На ноги я поднялся, уже понимая, что случилось. Зеленая точка в сети красноречиво намекала, что ко мне пришла помощь. Я не мог понять лишь, почему поисковое заклинание снова подвело меня, на этот раз не с тварями астрала, а с обычным птенцом моего училища, почему оно и его не сумело найти на дальних подступах». Сейчас сеть почти пуста, множество мелочи в окрестностях, но никого рядом, а огромная мерцающая точка черепа погасла еще когда я падал. Мои големы в порядке, паук даже успел справиться со своими врагами и бежал сюда, а вот я не успел до появления помощи. Ильмар, как я и думал. отвернулся, ища взглядом гвардейца. «Сам подойдет, раз снова здесь оказался. Мне еще нужно проверить, насколько пострадал голем». «Не совсем правильно, но я еще не отошел от боя, от его азарта». «Да и досада жгла кровь, у меня вырвали победу, не дали испробовать придуманную уловку для убийства этой живучей твари. А ведь кроме этого никто не отменял подозрений о Гровое, что мог наблюдать за моим испытанием. И что стало с ним? Провал? Разочарование Гровое?» Скривившись, я прервал мысли и вынырнул из саха. пустые мечты, которым нет места в этих песках. Состояние гвардейца радости мне не добавило. Отломанная в локте рука, треснувшая грудная клетка — очень опасное повреждение, ведь в его глубине скрывались сердце голема и исток. На подошедшего ильмара я зыркнул почти с ненавистью. По сути, он украл у меня победу. улыбается еще. Эта улыбка словно подбросила свежего хвороста в мою злость. Я резко отвернулся, только чтобы не видеть открытого и веселого лица Эльмара, и тут же пожалел об этом. Думал, мне удалось пережить прыжок с черепа без последствий, но ошибался. Простое движение отдалось резкой болью в груди, заставило схватиться за рану. Без транса ссах пережить такое оказалось непросто. Тут же на плечо опустилась рука Эльмара. «Что с тобой? Ты ранен?» Я даже не успел ответить, в ту же секунду ощутив, как меня коснулось чужое заклинание. «Я всегда отличу волну эфира, проходящую через ауру. Слишком уж у меня много связано неприятных воспоминаний с этой стихией. А еще всегда отличу жизнь сотни заклинаний, которые я опробовал на себе в госпитале и пансионатах». Веселье окончательно пропало из голоса ильмара «Верно, ты совсем не бережешь себя. Похоже, стоило мне только уйти, как тут же влез в крупную потасовку. Где только сумел найти такую здоровую тварь? И так прыгать с раной? Да, конечно, она раскрылась. Неделю заживления на смарку. Я так и стоял спиной к Эльмару, и он не видел, как на моем лице появилось удивление». Какая еще неделя? Рана свежая, лишь чуть зарубцевалась. Сколько прошло? Три-четыре дня. Ильмар же продолжал бурчать. Хотя, глядя на ту тварь, которую я прикончил, удивительно, как ты тут еще жив. Зачем ты в лес? Я все же не выдержал. В лес Ильмар коротко рассмеялся. Пески мутят разум, но, верно, не до такой же степени». «Я дважды убивал подобных тварей, отлично знаю требуемое насыщение заклинаний и возможности ступени мастера. К концу боя у тебя просто не могло остаться даже половины запаса, а требовалось вложить две трети. Я же ощущаю плотность твоей ауры. Привычно переведя на свой лад, когда я добавляю сырую ману, я снова растянул губы в кривой улыбке. Хватило бы, и даже с лихвой. Жаль». Рана перестала пульсировать болью, налилась теплом, которое разошлось в стороны, захватывая грудь, плечо и шею. Эльмар довольно заявил. «Все, как новый. Гляжу, у тебя появилась броня. Хотя бы об этом Гровой позаботился. А тебе, верно, стоило бы заняться другим, сделать себе лечебный артефакт?» На эти слова я кивнул. «Было бы неплохо, да только ни основы нет, ни столика, ни набора эталонных плетений других стихий». «Основа будет, но обойтись разом без двух других вещей невозможно. Основа же, вот она, лежит впереди, громадный череп, который и не думает истлевать. Но поднять его целиком невозможно, так что придется дробить на части. Зато на ближайшие дни у меня не будет забота о материале, успевать бы отбиваться». ильмар уже я ответил, не сдерживая усмешки. «Спасибо за лечение, но, похоже, кто-то изрядно забыл лекции по артефакторике на первой ступени». «Что есть, то есть. Я сосредоточился на своем таланте. Как и все мы, верно?» «Ты прав. Так что ты делаешь здесь сегодня?» «Снова прогуливался и любовался песками?» Ильмар, все так же улыбаясь, вздохнул. «Похоже, благодарности за спасение не дождусь. Я лишь склонил голову, глядя на него уже из-под лобья». Он вздохнул. «Печально. Но я это переживу. А пришел я сюда из-за своего таланта. Меня всегда привлекал эфир и красота его формул». «Формулы?» Им в училище уделяли не так много времени. Хотя Эльмар ведь рассказывал, что его перевели из Гарского университета, а там как раз дают полное фундаментальное обучение. Возможно, с его талантом в искусстве ему и не нужно было искать, чем усилить себя. А возможно, у него не было сражений в Зелоне. Несправедливо, но эта мысль меня немного успокоила. Никогда не думал, что буду завидовать чужому таланту. Неприятный опыт». Ильмар же, и не подозревал моих мыслях, увлеченно рассказывая. «Здесь», — обвел он руками пески, на миг задержавшись взглядом на вспышки моего ритуала, поглотившего очередную волну мелочи. «Верно, идеальное место для его применения. Сама основа магии вокруг. Ты создал артефакторную площадку, а я исследовательскую. Ни одно колебание этого мира не ускользает от меня». «Сегодня я и так обидел Эльмара, поэтому новую гримасу сумел скрыть, позволив ей проявиться лишь в мыслях. Не слишком ли мой старший сотоварищ по учебе самоуверен? Скажи подобное повелитель или хотя бы архимаг, я бы еще поверил, но ставить себя на равных с ними? Поэтому я и заметил колебания. Колебания каждый раз, когда в татву прибывает новая армия темных». «Я воссоздал то, что стражи именуют великим заклинанием. Я все же не выдержал. Да ладно! Можешь не верить!» «Да почему не верить?» — хмыкнув, я уточнил. «И даже это не впечатлило ни один из лагерей стражей». Ильмар смерил меня взглядом, криво улыбнулся. «Я и не сказал им об этом». «Верно, стражи не раз видели уже мой исследовательский комплекс, но ни один из них не сказал мне ни слова. Пусть. Я и без их подсказок вижу, как с каждым днем нарушается баланс великого заклинания. Могу даже предсказать, что вон там, рука Эльмара указала почти туда, где я определил север, будет большой пробой. Там появится то, что можно будет считать малыми вратами Татвы в этот мир». Место, куда неминуемо прибудет приличный кусок армии темных. Место, где я, Эльмар сбился на миг, поправился. Где мы, и ты в том числе, сможем показать себя и помочь стражам. Ведь им нелегко будет биться сразу в двух местах. Когда? Скоро. Едва ты увидишь, как там полыхает небо, можешь смело мчать туда на помощь. Невольно я оглянулся на путеводный огонь. Там как раз средняя по размеру тварь завороженно замерла, не замечая, как мой ритуал истощает ее ауру, вгрызаясь в тело. Тварь погибнет раньше, чем придет в себя. Ильмар понял мои сомнения, развел руками. Тут верно придется выбирать. Но мне казалось, что я уже убедил тебя в бессмысленности попыток впечатлить дровое. «Скажу больше. Сегодня я пришел сюда потому, как огонь, что ты охраняешь, странно искажает мои наблюдения. Уменьшает вероятность пробоя?» — предположил я. «Ведь не может быть так, что Ильмар заметил то, чего не обнаружили стражи». Но Ильмар покачал головой. «Странный огонь. Он стал сильнее, и я сразу это узнал, потому что следил за всеми константами. Скорее, приблизит пробой». «Жди этого момента. Он уже неизбежен». Я внимательно глядел вслед уходящему ильмару То, что он предлагал, правильно и разумно. Отличный способ показать себя и свою силу. Возможно, я слишком много отслужил в армии. Где тот безумец, что сорвал остатки двух рот смертельный рейд? Вроде и немного я пробыл командиром роты. А гляди же, как все это въелось в меня. В голове возникают странные сравнения. «Стоит ли личная выгода нарушение приказа Гровое? Что лучше мелкому пограничному отряду? Помочь в большой битве основных сил или верно стоять на месте, защищая свой участок? Что важнее для защиты мира? И как много помощи будет от меня в месте битвы тех, кто превосходит по силе повелителей? Кто бы подсказал?» Точка Ильмара в сети этого не сделала. Она лишь снова исчезла бесследно, едва он скрылся за невысоким барханом. Проклятые пески с их загадками и вопросами. И вот еще один. А зачем здесь вообще появился Ильмар?»